Глава 29. На Марсовом поле. В крепости явно ажиотаж. Народ суетится, неожиданно многолюдно, да и техники густо. Или просто так выглядит из-за того, что ее собрали в кучу. Нас встречает группка старых знакомых. Вместе пойдем. Майор уходит в здание штаба Гауптвахты для получения последних перед началом операции инструкций. Нам велено не расходиться. Я было дернулся заскочить в медпункт, но Ильяс сурово тормознул. Ну да, конечно. Вот сейчас мы все немедленно рванем в бой, а меня искать придется. Ладно, посидим. Тем более, что в группе нашего усиления старый знакомый казах-пулеметчик. Прибыл со свитой, даже важничает, по-моему. Пулемет, аккуратно завернутый в брезент, притащил сам с явным бережением, как музыкант-виолончель. А вот сзади пара ребят помоложе волокут станок и ящики с лентами. Пулемет, как я замечаю, новенький. Типовой ПК. Салам, Ербол. Куда Гочки сделал? Здравствуйте вам. Гоч? На основной позиции остался со сменным расчетом. Воспитал смену? Шутишь, какая из них смена? Так на время годятся. Их еще учить и учить. А у вас что нового? А что за неделю нового будет? Вот твой знакомец-анестезиолог полетел в инфарктиду. Напугал всех нас сильно. Теперь вытягиваем. Медсестров наготовили три десятка. Полегче теперь у нас будет. Неожиданно вызывают по рации Вовку. Когда он возвращается, енот с вежливым видом осведомляется, поедем ли мы на трамвае или все же на тракторе. Хотя он, енот, поопасался бы с таким водилой даже на трехколесном самокате ездить. Вовка, не моргнув глазом, платит той же монетой. На стене сидит енот, потребляет кислород. А рабочему народу не хватает кислороду. Енот отступается. Водила же объясняет, что сейчас нас задействуют. Артмузейские состряпали какого-то жуткого зверя, измевшегося у них в хозяйстве Бат-М. Разумеется, пришлось менять чуть ли не половину деталей, но зато зверюшка ожила, и при помощи этой техники удалось изрядно расчистить окрестности, забитые машинами. Я помню эту машинку, стоявшую во дворе музея, сколько себя помню. Не думал, что ее можно оживить, а вон оно как. Нас подбросят на БТР до центра Марсова поля, где мы вместе с другой артелью должны будем развернуться, прикрывая точным огнем прибывающих чистильщиков. Наша задача прежняя, морфы, — говорит Вовка. А ты-то зачем нужен был? Да водило у них для храбрости на грудь принял. Ну и чуток не рассчитал. Его, значит, в холодную, а меня на замену. Так что на своих колесах будем. Лежит свинцом в груди. Сражен зеленым змеем, — уточняет казах ага сейчас майор придет и двинемся я начинаю размещать на своем могучем организме всякую всячину раз на чужом бтр поедем надо свое грамотно развесить чтобы не цепляться на выходе всяким разным и не забыть чего нужного будут потом невинными глазами смотреть вот кстати негромко говорит мне енот давно хотел сказать чтобы ты к своему пистолю ремешок приделал если в горке то в левый рукав под резинку пусть болтается там Хорошо, если за скобку коротенький ремешок и торчит. Его и вытащить так проще. И потом, если окончательно на пистоль перейти, то на руку надеть. Если что-то отпускаешь, он болтается и особо не мешает. И одним рывком в руку. Если хороший ремешок, проверенный, то и как кистеньком можно, если что. 700 граммов — это не куль в кружке. А если бесшумник, так тем более. Вот как у меня. И он показывает свой пистолет, который впрямь висит на коротком ремешке. Подхватить его можно в момент... Да и рука, в общем, свободна. И искать, если что, не проблема, вот он. Разумно придумано. Я решаю сделать себе такое же приспособление. — А что такое куль в кружке? — Заменная, вместо член в стакане. Культурнее звучит. — А, понял. Я-то думал, ты по своей привычке, что ехидная хотел съехидничать. Он в ответ только подмигивает. Майор уже подошел, и мы двигаем к грязно-зеленому БТР, который не вызывает особой приязни. По-моему, именно этот гробик затонул, когда их сюда тащили водным путем на буксире. Интересно, как выглядит сейчас Марсово поле. Скоро увидим. Ладошки вспотели. Волнуюсь, значит. Давно не был в центре города. Нет, мимо проплывал, когда мотались по Неве. Видели издалека. Но вот своими ногами с момента, как пришла беда, не был. На Троицком мосту расчищена полностью одна полоса. Слыхал, наши тут долго колупались, зато теперь проскакиваем быстро, и глядя из-за плеча Вовки в грязноватый триплекс, я сильно удивляюсь. Уверен, что Марсово поле всегда было открытым местом. А тут какие-то сплошные кусты. Хорошо еще, что газонная трава невысокая. Но все равно удивительно. Когда БТР огибает памятник Александру Васильевичу Суворову и, не чинясь, въезжает на само Марсово поле, Удивление только усиливается. Только сейчас доходит, что смотрю-то другими глазами. Когда гулял здесь беззаботно, роскошные кусты сирени воспринимались как украшения. А теперь, когда тут придется чистить, они же стали досадной помехой и резко ухудшающей видимость. А без видимости на коротке сходиться с шустером или морфом никак не охота. «Чисто!» — сообщает сидящий на этот раз башнером енот. «К машине!» Высыпаемся горохом. Ребята тут же забираются повыше, на гранитные ступенчатые параллелепипеды, огораживающие квадратом вечный огонь. Это вообще-то почетное кладбище, как у Кремлевской стены. Братская могила тех, кто погиб в Февральскую революцию, и прочие разные мутные личности вроде погибших финских боевиков или руководства питерского ЧК. Они все лежат внутри квадрата, а мы как бы на стеночке. Растопыриваемся, стараясь засечь любую угрозу. Тут же рядом по периметру поспешно располагаются другие, прибывшие одновременно с нами на двух других брониках и нескольких грузовиках. Одни с оружием, а кучка сумасшедших инженеров занимается дебютным прогоном своего творения. Жужжа взлетает самолетики из разряда больших моделей, к которому присобачена видеокамера. Следом в небо уходит крупноватый для игрушки вертолет, тоже с видео на борту. Технари начинают осмотр местности с обоих агрегатов. Пока у них все получается. Успеваю немного повертеть головой, прежде чем нас с надеждой сгоняют с теплого гранита вниз, в центр импровизированного форта. Разворачивать медпункт у вечного огня, который сейчас не горит, разумеется, как-то не с руки. Переглянувшись, приближаемся к инженерам. Ближе всех стоит здоровенный мужик с пультом от вертолета. Рядом с ним перед какими-то техническими прибамбасами сгорбился его напарник, внимательно глядящий в здоровенный экран. Плазму, что ли, они сюда приволокли? «Давай ближе к Троицкому мосту», — командует сидящий. Изображение на экране начинает меняться, а я опять же удивляюсь. Только увидев Марсова с высоты птичьего полета, понимаю, что оно собой представляет. А так бы и не понял. А тут четко видно. Розовые дорожки, полоски аллей прямым крестом делят почти правильный зеленый прямоугольник поля, и в самом центре на овальной площади как раз и сидим все мы, заняв гранитный квадрат мемориала. Поделенные крестом на четыре участка куски тоже пересекаются розовыми аллейками, то ли на манер британского флага, то ли, говоря проще, буквой «Ж». Даже жаль, что сирень уже отцвела. Совсем красиво было бы. «Погодь, погодь! Ближе, у красного пикапа что?» «Сейчас», — отвечает мужик с пультом, делая пальцами какие-то тонкие манипуляции. Уважительно гляжу на его затылок. Виж чего придумали головастые». Если бы их агрегаты могли бы с воздуха зомби отстреливать, совсем бы им цены не было. «Морф! Ориентир, красный пикап, северо-восточный участок, сразу за кругом кустов!» «Принял, слонище, твой участок!» Сидящий рядом паренек с рацией подключается к переговорам. «К моему удивлению, стрельбы совсем мало. Поле почти чисто, только несколько машин видел на газонах. И на охватывающих марсовых улицах тоже машины не густо» и зомби, судя по всему, мало на поле. От кучки инженеров, что контролируют самолетик, доносятся обрывки фраз «Московская пробка на Садовой», «На Пантелеймоновском мосту грузовик раком стоит», «Нет, там не проехать», «Второй Садовый мост чисто», «У Адамини с десяток стоячих». Понимаю, что самолет делает достаточно широкий облет местности, а вертолетик более прицельно болтается над самим полем. Доносятся лязг и грохот. Сначала не понимаю, что это. Потом в просвет между блоками гранита вижу реанимированный БАТ, архаично выглядящее гусеничное чудовище, которое сейчас пробивает дорогу среди брошенных машин по набережной Лебяжьей Канавке. Неглубокого и, ни глубокого и ни широкого канала, который отделяет от нас летний сад. Ясно, ломится БАТ на Пантелеймоновский мост. Видно, все пока идет по плану. Мы высадились в центре марсового поля, и теперь, значит, другие блок-группы занимают мосты, а их тут куча и перекрывают на них возможный доступ к мертвякам. Прачечный мост, видно, уже заблокировали, потому что на Пантелеймоновский и оба садовых моста сразу после него должны были выдвигаться. «У дома Адамини Морф! Внимание! Пошел к трехколенному мосту!» Странно. Я такие названия впервые слышу. С другой стороны, мне-то пофиг всю жизнь было, какой мост тут как называется. А вот корректировщикам точность важнее, чем королям. Так-то все просто было, когда на карте смотрели перед операцией. Все эти достопримечательности расположены на первом Адмиралтейском острове. Летний сад тоже как бы его часть. Потому как лебяжья канавка, она канавка и есть. Вот и получается. Прямоугольник летний сад, прямоугольник марсового поле. Вот сейчас Марсово поле практически под живыми все. Замечаю, что наши начинают слезать с гранита. На их место лезут новоприбывшие, и народу заметно прибавляется. Спрашиваю вертолетчика прямо в его затылок. Достаточно, к слову сказать, своеобразный, потому как у молодого в общем мужика там седой клок и в разброс рыжая и черная волосня, что в целом очень оригинально выглядит. Причем явно раскрас свой, не крашеная. Первый раз такое вижу. Куда эта охотничья команда двинула? Тот с высока, не повернув голову, бросает: На морфа выводим. Поворачиваюсь к надежде. Она смотрит вопросительно. Слушай, я мигом. Когда еще доведется тут бегать? Если что, я галопом обратно. Она кивает, но смотрит неодобрительно. Ладно, неважно. Успеваю в самый раз. Все уже на броне, и как только забираюсь к ним, трогаемся. Дикое ощущение ехать на броне по Марсову полю. Ну и зачем? Сидел бы на месте, спокойнее было бы, — неодобрительно замечает Андрей. Да ладно, когда еще здесь побывать удастся? Балавство. А больше нам разговаривать не приходится. БТР огибает кусты сирени, и мы видим набережную реки Мойки и совершенно неожиданно прямо за кустами странную фигуру, которая в первый момент совершенно непонятна, пока до меня не доходит, что это невезучая невеста, сейчас скорее напоминающая роскошную куклу, провалявшуюся год на помойке. Бедной девчонке не повезло в ее самый торжественный день. Шарится теперь неприкаянно. Кто-то из наших походя срезает ее одним выстрелом, пока я тупо таращился кульком грязного тюля она валится в ярко зеленую траву а жених подисвалил замечает андрей нифига вон он возражает ильяс с другого борта бтр останавливается в поле зрения на фоне буйной роскоши деревьев михайловского сада десяток грязных ковыляющих фигур морфа я не вижу обычные сонные который глядя в прицел своей винтовки спрашивает андрей слева третий «А, да, точно». Винтовка грохает. «Да что вы ерундой занимаетесь? Морфа снимайте!» Высунувшись из люка, злится майор. «Не наблюдаю», — говорит Андрей. Тоже подтверждает Ильяс. «Глаза протрите! На мосту за перилами сидит на нас, смотрит!» «Так еноту подручнее. «Не хочет остать решетку ограждения калечить очередями?» «Ладно, сейчас». Морф тут оказался непуганный. Так глупо и просидел, пока в него целились. А потом и драпать ему было поздно. Да и не крупный Морф был. Невелика победа, если честно. Ну да, любая работа пустяк, когда не сам ее делаешь. Упокоили быстро остальных, подъехав поближе и работая ноганами, чтоб потише получилось. Проехали вперед как раз ко второму садовому мосту, где Морф сидел. Я так и не понял, почему изодранный парень с оторванной штаниной показался обоим снайперам именно женихом. Неожиданно рукокрыл Бойко спрыгнул с брони и, пробежав несколько шагов в сторону, подобрал какой-то странный предмет с асфальта. Предмет оказался пыльной, но внушительной шляпой-треуголкой. Как сюда попала эта старинная вещица, да еще и непростая, обшитая золотым галуном, непонятно. Хотя... — Зачетная шляпа, — гордо говорит нашедший. — Ага, Петра Первого, — отзывается Саша. Все хотиско сануки дают взгляды на находку. — А ты откуда знаешь, — удивляется курсант. Да это-то понятно. Может и сам Петр Первый сейчас тут лазит, или даже вместе с Екатериной Первой на пару, как это невеста с женихом. Отвечаю я курсантеру. Ё окей, okay? головой не ударялся? Заботливо спрашивает меня рукокрыл. Да просто все. Тут вон в ресторанчике видишь домик с сразу за мостом. Так там все свадьбы играли, потому тут паслись постоянно актеры, ну такие, чтобы с ними туристы фотографировались. Ясно дело, в костюмах Петра Первого и его супруги. Тут зачетный Петр Первый был. Фактурный такой, долговязый. А то вон у Спаса на крови такой мелкий Петр околачивался невнушительный, откликается и Саша. А что-то вы растрынделись, соколы. Отставить разговоры, вести наблюдения, осекает нас Ильяс. Затыкаемся. Внимательно смотрим по сторонам. БТР вкатывается на мост, на самую горбину. Но вокруг все тихо. И хоть это и глупо, но то, что я не вижу ни Петра, ни Катерину, почему-то радует. Вообще-то все как-то очень обыденно. Даже и странно. Прикрываем группу мужиков, которые тут же на мосту начинают возводить заграждения, работают шустро и тоже как-то очень обыденно. Одновременно другая такая же артель бойко перекрывает движение по набережной. Ильяс отщелкивает редких зомби, которые ковыляют к нам, пользуя даже не винтаря, калашников с ПБСом. От нечего делать замечаю ранее незамеченную деталь. Ограда моста, которую не захотел курочить из пулемета енот. Очень неполиткорректная. Прямо сказать, фашистская ограда-то. В орнаменте основную роль играют древнеримские фаши. Связки прутьев с топориком ликторов. Символ власти, что вперед Древнего Рима, что у Муссолини. Впрочем, это тут же вылетает у меня из головы. Мы разворачиваемся и катим обратно. Здесь нас уже замещают парни на специально переделанном грузовике, как бы с башней вместо фургона. Или его можно назвать двухэтажным фургоном. Но во всяком случае, сидящие наверху под прикрытием конструкции стрелки сверху контролируют и и подступы к ним. Хотя непонятно. Очень мало тут было зомби. Правда, тут много текучей воды. Может, это сказалось? Сейчас алибарчики войдут в здание. А нам приказано пройти по летнему саду. Там эти летайки из заветок работать не могут, поясняет Андрей. Слушай, а с чего вы решили, что именно этот парень жених? А он очень печально выглядел. И галстук бабочкой, и носки разные. Такое только жених отмочить может. Спорный вывод отмечаю я. Докажи обратное. Не можешь? То-то. Мы пересекаем Марсово поле в обратном направлении. Туда, где лежит зажатая величественными зданиями Суворовская площадь с памятником, соответственно, Суворов уже. В детстве никак не мог понять, почему памятник на генералиссимуса Суворова не похож. А оказалось, что для красоты старенького и сухонького военачальника решили отразить в виде небольшого барельефа, а фигуру поставить красавца Марса, бога войны. Благо и плац, где проводились парады гвардии, так назывался издавна. К слову, во время блокады только этот памятник так и не смогли ни укрыть, ни убрать в убежище. Не получилось. Как оказалось, правильно. Потому что как раз в подвал, куда его должны были доставить, влетел потом крупнокалиберный снаряд и разнес там все в клочья. А памятник, вызывающе простоял всю блокаду, ни один осколок его не задел, что вызвало кучу легенд. Даже потом у военных была примета. Если пройдешь рядом с памятником, то месяц ничего с тобой не случится. «Фигово Марс за своим полем присматривает», — громко заявляет из люка майор Брысь, осуждающий, посмотрев на статую. Статую критику гордо игнорирует. «Мы встаем на том самом месте, увеличавая решетки летнего сада, где когда-то очередной народоволец стрелял в царя. Александр II пережил семь покушений. Такая вот охота была на помазанника Божия. А на восьмом ему не повезло. Оторвало ноги и стек кровью. Аккурат он Конституцию вез на утверждение. Если бы бомбисты провалили и этот текст, кто знает, как пошла бы история дальше. Вполне могли бы мы жить, как англичане с просвещенной монархией. Не срослось. Хмыкаю про себя, вспомнив, как показывал красоты Питера друзьям, лекарям из Германии. Заинтересовались они памятной табличкой на решетке, и пришлось рассказывать про это первое покушение на Александра II. Вышли из летнего сада, а тут как раз Михайловский замок. Спрашивают, что это за хоромы. Говорю в ответ, что тут поселился император Павел I, тут его сразу и ухайдакали. Немцы поморщились, стали любоваться видными издалека роскошными куполами Спаса на Крови. Дескать, а, это что за красоты? Да, дескать, говорю им, это храм, построенный аккуратно на месте гибели императора Александра II. Это тот, в которого стреляли у сада? Ну да, он самый. Однако покачали головой немцы. Орднунг тут у вас. Царю шага ступить нельзя. Это что, говорю, я вам еще на Дворцовой площади ничего не сказал. И в Эрмитаже промолчал. Удивились. Пришлось рассказывать, что очередной придурок гнался за императором по площади, лупя на ходу из револьвера, а другой придурок взорвал в Эрмитаже столовую, в которую император банально опоздал на обед, что его и спасло. На прачечном мосту уже стоит машина-башня, За ней видно уже возведенное ограждение. Совершенно не к месту вспоминается, что тут на набережной Нивы. Все мостики горбаты изрядно. Потому на скорости за 60 километров на мосту всегда была легкая ах от невесомости. Девчонкам нравилось. Правда, опасно. Не видно, что за мостом, и если пробка, влепишься не по-детски. Ворота, наконец, распахиваются, и мы, опять же, как индусские раджи на слоне, вкатываемся в парк на БТР. Но счастье длится недолго. Меня ссаживают вместе с остальными? Машина, взрыкнув, уходит вперед. На разведку, видимо. Ну да, с броняшкой Морф ничего сделать не сможет. Грустно отмечаю, что чертов Вовка прет прямо под цветочным клумбом. Хорошо еще не цепляет бортами дощатые будочки, очень похожие на дачные сортиры. Только вот внутри этих будочек спрятаны старинные мраморные скульптуры, всегда бывшие украшением летнего сада.